41. Поучительная беседа. С самого начала движения Кхади, или движения Сводиши, как его тогда именовали, не пришлось по душе владельцам фабрик. Но непокойный Умар Сабани, сам руководивший процветающей фабрикой, охотно делился со мной своими знаниями и опытом, а также рассказывал о том, как настроены другие фабриканты. Аргументы, приводившиеся одним из них, заинтересовали Сабани, и он настойчиво уговаривал меня встретиться с ним. Я согласился. Мистер Сабани договорился о встрече. Владелец фабрики начал разговор. «Вы знаете, что агитация за свадиши проводилась и раньше?» «Знаю», — ответил я. «Значит, вы должны знать о том, что во времена раздела мы, владельцы фабрик, использовали движение свадиши в своих интересах. Здесь речь идет о разделе Бенгалии в 1905 году. Когда оно достигло апогея, Мы подняли цены на ткань, но делали еще кое-что похуже. Да, я слышал об этом, и меня это весьма огорчило. Могу понять ваше огорчение, хотя я не вижу для него причин. Ведь у нас неблаготворительная организация. Нам нужно зарабатывать и удовлетворять требования акционеров. Цена товара диктуется спросом на него. А кто может поспорить с законом спроса и предложения? Бенгальцы должны были понимать, что их агитация за свои деши… способствовавшая росту спроса на отечественные ткани, неизбежно повлечет за собой и рост цен на них. Я перебил его. Как и я, бенгальцы очень доверчивы. Они всем сердцем хотели верить, что фабриканты не могут оказаться настолько эгоистичными и непатриотичными, что они не могут предать свою страну в час испытаний и выдавать ткани иностранного производства за сводиши. Я догадывался, что вы слишком доверчивы. Подхватил он. потому и побеспокоил вас просьбой прийти ко мне, чтобы предостеречь от тех же ошибок, которые свершили о тогда простодушные бенгальцы». С этими словами фабрикант подал знак стоявшему рядом с ним клерку, и т у т показал образцы изготовленной на фабрике продукции. Указав на них, хозяин фабрики сказал, «Взгляните на эти ткани. Они совсем новые и прекрасно продаются. Они недороги, поскольку мы изготавливаем их из отходов. Мы отправляем их далеко на север». Туда, где начинаются долины Гималаев. У нас имеются представители по всей стране, даже в тех местах, которых никогда не достигнет ваш голос или голоса ваших товарищей. Поэтому мы не нуждаемся в дополнительных представителях. Кроме того, вам необходимо понять, что в Индии производится недостаточно ткани, так что потребности населения остаются неудовлетворенными. А потому вопрос о с в о д и ш и в значительной степени сводится к вопросу о расширении производства. Как только мы сможем увеличить выпуск тканей и улучшить их качество, импорт зарубежных тканей сразу же прекратится. Я дам вам совет. Не нужно продолжать агитацию. Сосредоточьтесь на создании новых фабрик. Нам необходима не агитация, способствующая росту спроса на нашу продукцию, а наращивание производства. Тогда вы наверняка одобрите мои попытки, поскольку я уже занимаюсь этим», сказал я. «Как такое возможно?» Воскликнул он несколько удивленно. «Но если вы собираетесь строить новые фабрики, то, конечно же, могу только пожелать вам удачи». «Я занимаюсь не совсем этим», — объяснил я. «Я хочу возродить ручную прялку». «Как это?» — спросил он уже совершенно растерянно. «Я рассказал ему все, поведал историю моих долгих поисков прялки и добавил, полностью р а з д е л я ю ваше мнение, бессмысленно превращаться в еще одного рядового представителя фабрики». Это принесет стране больше вреда, чем пользы. Наши фабрики еще долго не будут испытывать недостатка в покупателях. Поэтому моя задача должна заключаться и заключается в том, чтобы наладить ручное производство тканей и найти способы сбыток хади. Я буду придерживаться именно этой формы с в а д е ш и потому что лишь так мы сможем обеспечить полуголодных и практически ничем не занятых индийских женщин работой. Я хочу дать этим женщинам возможность самим делать пряжу и одеть людей Индии в Кхаде, изготовленную из их пряжи. Я пока не знаю, насколько успешным будет это движение, поскольку сейчас оно еще только начинает развиваться, но я верю в него. В любом случае, вреда не будет. Напротив, внеся свой вклад в расширение производства тканей в нашей стране, пусть и незначительный, оно принесет только пользу. По-моему, вы должны теперь понимать, что это движение лишено всех тех изъянов, о которых вы упомянули. Он ответил, «Если вы имеете в виду только выпуск дополнительной продукции, я не против. Интересно, сможет ли ваша прялка преуспеть в наш век механизмов? Но лично я желаю вам успехов». 42. Приливная волна. Мне не следует посвящать больше глав движению к х а д и Если о стану подробно описывать различные аспекты моей деятельности, разворачившейся на глазах у общественности, Это выйдет за рамки книги. Я не должен даже предпринимать таких попыток, хотя бы потому, что тогда придется написать целый трактат. Моя цель состоит лишь в том, чтобы рассказать, как некоторые явления, зачастую совершенно спонтанно, возникали и раскрывались передо мной во время моих экспериментов с истиной. Мне стоит вернуться к истории движения я н е с о т р у д н и ч е с т в а Пока начатая братьями Али, активная агитация в поддержку халифата шла полным ходом, Я подолгу беседовал об этом с Мауланой Абдуллом Бари, на н е п о к о й н ы м и другими улемами. Особенно нас интересовал вопрос о том, до какой степени мусульмане могли соблюдать принцип ненасилия. В результате все они согласились, что ислам не запрещает своим сторонникам стремиться к ненасилию в политической борьбе. Более того, если мусульмане поклялись соблюдать такой принцип, они просто обязаны следовать ему. Наконец, на конференции халифата была выдвинута резолюция о несотрудничестве. После продолжительного обсуждения она была принята. Отчетливо помню, как однажды комитет заседал в л а х а б а д е всю ночь, обсуждая эту резолюцию. Сначала Хаким Сахиб скептически отнесся к возможности осуществления ненасильственного несотрудничества на практике. Но как только он отбросил свой скептицизм, он сразу отдался движению всей душой, а его помощь нашему общему делу оказалась бесценной. Вскоре я предложил резолюцию о несотрудничестве на политической конференции в Гуджарате. Возражения оппозиции сводились к тому, что провинциальная конференция не может принимать резолюции до того, как они будут одобрены Конгрессом. Я отвечал, что подобные ограничения относятся только к движению назад, а что касается движения вперед, в будущее, то здесь подведомственная организация не только может, но и просто обязана действовать если у ее членов есть смелость и уверенность в себе. Не требуется особого разрешения, доказывал я, чтобы поддержать престиж центральной организации при условии, что все делается на свой страх и риск. Затем предложение обсуждалось по существу, и хотя дебаты были очень активными, можно сказать, что они проходили в атмосфере разумной сдержанности. После голосования резолюцию объявили принятой, так как ее поддержало подавляющее большинство делегатов. Успешному завершению дискуссии в немалой степени способствовали такие влиятельные личности, как в а л а б х а и и Аббаст Ябджи. Последний был избран председателем конференции и с самого начала выступал в поддержку резолюции о несотрудничестве. Всеиндийский комитет Конгресса решил провести чрезвычайную сессию в сентябре 1920 года в Калькутте, чтобы рассмотреть этот же вопрос. Шли масштабные приготовления. Лала л п а т р а й был избран председателем. Из Бомбея в Калькутт упустили специальные поезда для членов Конгресса и сторонников халифатского движения. В Калькутте собрались многочисленные делегаты и гости. По просьбе Маулана Шоуката Али я подготовил проект резолюции о несотрудничестве прямо в поезде. Прежде по возможности старался избегать слова «ненасильственное» в моих записях, зато оно непременно звучало в моих речах. Я еще не до конца продумал свой словарь и обнаружил, что санскритское слово «ненасилие» не поможет донести до чисто мусульманской аудитории суть моей мысли. Поэтому я обратился за помощью к Маулане Абдул-Каламу Азаду. Он предложил слово «баоман» для «ненасилия», а для «несотрудничества» «тарг» и «маловат». Так и получилось, что пока я все еще был занят поисками подходящих слов на хинди, гуджарати и урду, меня попросили составить текст резолюции о несотрудничестве для предстоящей насыщенной сессии Конгресса. И в первом варианте текста я случайно опустил слово «ненасильственное». Не заметив этого промаха, я передал текст резолюции Моулани Жоукату Али, который ехал со мной в одном купе. Только ночью обнаружил ошибку. Утром мне пришлось послать м а х а д и в а с запиской, в которой говорилось о необходимости исправить ошибку до того, как мой черновик отправят в печать. но выяснилось, что его напечатали раньше, и вставить опущенное слово уже не представлялось возможным. Комитет заседал тем же вечером, и я был вынужден вносить исправление в отпечатанные экземпляры. Позже я убедился, какие невероятные трудности могли возникнуть, если бы я приехал без заранее подготовленного текста резолюции. И тем не менее, мое положение все равно было плачевным. Я понятия не имел, кто поддержит резолюцию, а кто станет возражать против нее. Я также не знал, как отнесется к ней Лаладжи. Передо мной была величавая фаланга бойцов-ветеранов, собравшихся, чтобы сражаться в Калькутте. В их число вошли доктор Безант, пандит Малавияджи, адвокат Виджая Ракхавачария, пандит Матилалджи и Дэшбандху. В моей резолюции я призывал прибегнуть к несотрудничеству лишь для того, чтобы исправить вопиющие ошибки, допущенные правительством в Пенджабе и в решении халифатского вопроса. Это не пришлось по душе Виджая Ракхавачария. Зачем сосредотачиваться на отдельных неправильных действиях правительства, провозглашая начало кампании несотрудничества? Отсутствие самоуправления — вот самая большая несправедливость, от которой страдает вся страна. Именно против этого и должна быть направлена кампания», — заявил он. Бандит Матилалджи тоже настаивал на включении требования Свараджа в текст резолюции. «Я учал их пожелания». и внес необходимые изменения в резолюцию, которую приняли после серьезной, утомительной и по-настоящему бурной дискуссии. м а т и Лаучи стал первым лидером, присоединившимся к движению. Я до сих пор помню наши дружеские беседы о резолюции. Он предложил внести в текст еще некоторые изменения, с которыми я согласился. Более того, он взялся привлечь к нам д е ж б а н т х у Тот сердцем был готов присоединиться к нам, но не верил в способность народа, выполнить условия программы. Только на Конгрессе в Накпуре он и Лаладже окончательно примкнули к движению. Во время чрезвычайной сессии я особенно жалел о смерти Лакаманьи. Я до сих пор твердо уверен, будь Лакаманье тогда еще жив, он благословил бы меня в моей борьбе. Но даже если бы он и не поддержал мои позиции, я все равно принял бы его мнение и усвоил данный им урок». Наши взгляды на многие вопросы были разными, но при этом между нами никогда не было вражды. Он постоянно напоминал мне, что узы нашей дружбы нерасторжимы. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, события того дня, когда он умер, живо встают перед моим мысленным взором. Это случилось около полуночи. п о т в а р д х а н работавший тогда со мной, сообщил мне о смерти Вакаманьи по телефону. В тот момент я находился в окружении своих товарищей. и совершенно невольно с моих губ сорвалось. м о и самой надежной опоры больше нет. Движение несотрудничества в то время набирало силу. е с т ь нетерпением ожидал от вакамани слов поощрения и воодушевления. Каким было бы его мнение на завершающей стадии движения несотрудничества, неизвестно. Только одно я знаю наверняка. Пустота, оставшаяся после его кончины, тяжело обрушилась на всех, кто присутствовал на сессии в Калькутте. Каждый чувствовал, как сильно не хватает его присутствия в час перелома, наступившего в национальной истории. 43. В н а к п у р е Резолюции, принятые в Калькутте, должны были быть одобрены на ежегодной н а к п у р с к о й сессии. В н а к п у р так же как и в Калькутту, приехало множество делегатов и гостей. Число делегатов Конгресса тогда еще никак не ограничивалось. Если я правильно помню, в н а к п у р е собралось примерно 14 тысяч человек. л а д ж и настоял на некоторых изменениях в пункте о бойкоте школ, и я не возражал. Несколько правок было внесено и по настоянию Дэшбандху, а затем резолюция о несотрудничестве была единогласно принята. Также на этой сессии рассматривалась резолюция о новом уставе Конгресса. Проект, составленный под комиссией, был представлен в Калькутте, а потому вопрос уже успели всесторонне обсудить. На Накпурской сессии, где вопрос вновь поднялись тем, чтобы окончательно решить, Председателем избрали Виджа и р а к х в а ч а р и я Комитет внес проект только одно важное изменение. В моем черновике число делегатов стало определенным. Если память мне не изменяет, я предлагал полторы тысячи человек. Комитет утвердил шесть тысяч. С моей точки зрения, подобное решение было слишком поспешным, и опыт последующих лет лишь подтвердил это. Я считаю неправильным мнение, что большее число делегатов обеспечивает лучшую работу Конгресса и гарантирует соблюдение принципов демократии. Полторы тысячи делегатов, действительно заботящихся об интересах народа, правдивых и предусмотрительных, защищали бы демократию куда более надежно, чем шесть тысяч безответственных людей, неизвестно как выбранных. Для соблюдения демократического принципа народ должен быть независимым, обладать самоуважением и чувством собственной исключительности. он должен настаивать, чтобы в качестве его представителей выбирали только самых лучших людей. Но Комитет Конгресса, как выяснилось, был настолько одержим магией цифр, что даже 6 тысяч делегатов ему казалось мало. А потому эта цифра стала результатом компромисса. Вопрос о конечной цели Конгресса обсуждался особо. Предложенным мной новому ставить целью Конгресса называлось «Достижение Свараджа» с а м о у п р а в л е н и я в составе Британской империи, если получится я или в случае необходимости, вне ее. Часть делегатов Конгресса хотели определить Сварадж как автономию исключительно в составе Британской империи. Их поддержали пандит Малавияджи и мистер Джина, но они не сумели набрать достаточного количества голосов. Кроме того, в проекте устава говорилось, что добиться Свараджа можно только мирным и законным путем. Этот пункт также вызвал в о з р а ж е н и е некоторых делегатов. которые утверждали, что не следует ограничивать методы борьбы. Однако Конгресс принял проект в его первоначальном виде после крайне интересных и откровенных дебатов. Я по-прежнему считаю, что устав, если бы народ соблюдал его честно, вдумчиво и старательно, стал бы мощным инструментом влияния на массы, и само по себе выполнение всех его пунктов привело бы нас к Свараджу. Но развивать здесь эту тему бессмысленно. Резолюция об индусско-мусульманском единстве Об упразднении неприкасаемости и а х а д и тоже были приняты на этой сессии. И с тех пор индусы, члены Конгресса, взяли на себя ответственность за избавление индуизма от проклятия неприкасаемости. А через к х а д и Конгресс установил новые живые связи с прошлым Индией. Принятие несотрудничества в интересах халифата стало само по себе немалым шагом, сделанным Конгрессом навстречу индусско-мусульманскому единству.